Глава первая. «Дерьмо! Дерьмо! Чтоб вас всех!» Схватившись за голову руками, я рухнул на колени, едва сдерживая злость на это место и его обитателей. «Расслабься ты!» фыркнул Эгос от моей чрезмерно бурной реакции на то, что старый библиотекарь мертв и теперь я занимаю его место. «Сам расслабься!» – огрызнулся я. Сделав несколько глубоких выдохов, успокоился и попробовал трезво оценить ситуацию. «Надо во всем искать хорошее!» Пусть на мне теперь лежит куча новых обязанностей, которые, к слову, мне никто не объяснил, но и возможностей значительно прибавилось. Возможно, в этом месте находится ответ на то, как спасти Катрину. Вот только вначале нужно его найти. «Вот, правильный настрой. Знаешь, я вроде как должен быть твоей темной стороной, а приходится играть в мамочку». «Уж извини», – буркнул я, пройдя вперед. В прошлый свой визит мы оказались на висящем в воздухе островке, вокруг которого в небесную высь уходило немыслимое количество стеллажей, образующих нечто вроде трубы. А в этот раз я оказался в совершенно другом месте. Тут тоже хватало стеллажей с книгами, но оно выглядело не столь волшебным, как прошлое. Впрочем, немного пройдясь по нему и повернув налево, я довольно скоро вышел прямо на ту самую парящую платформу, мимо которой пронеслись летающие книжные полки, уходящие в никуда. «Знакомое место», — хмыкнул я, подойдя к краю платформы. Вытянув руку, я прикрыл глаза и попробовал представить, как передо мной останавливается один из них. «Мы стоим так уже несколько минут». «Да, ты прав», — огорченно вздохнул я, отступая от опасного края. «Ты что-то делаешь неправильно». «Например». «Живешь, например. Питаешься также неправильно». «Окей, завтра становлюсь вегетарианцем». «Я совсем не это имел в виду». «Я в курсе», – вздохнул я. «А если серьезно?» «Так я более чем серьезен». «Неважно». Постояв еще немного, я попытался силой мысли хотя бы немного замедлить летающие стеллажи, но какого-либо эффекта это не дало. Зло сплюнув, я решил осмотреться. Раз прошлый библиотекарь это мог, значит и я смогу. Вопрос лишь в том, когда. Пройдясь еще немного по этой платформе, решил, что тут пока делать нечего. Стеллажи мне не подвластны, а больше тут и заняться нечем. Вернувшись в исходные помещения, стал их изучать чуть более внимательно, но чего-либо интересного не нашел. Я словно оказался в какой-то большой и дорогущей библиотеке, которые часто показывают в фильмах. Столики для чтения, удобная мебель, даже имелись шкафчики с едой. Но на этом все. Эти помещения нельзя было называть жилыми, а скорее крупным читальным залом без посетителей. Миновав несколько таких, я неожиданно уперся в весьма странную дверь. Она выделялась среди интерьера хотя бы тем, что была абсолютно белой. Не менее интересным было и то, что на ее поверхности имелась целая куча магических символов, которые чем-то походили на те, что были начертаны у меня на руке. Старый язык. Прикоснувшись ладонью к двери, почувствовал необычайное тепло на собственных татуировках. Письмена, вырезанные на поверхности, вспыхнули, а затем дверь разделилась на две половинки, пропуская меня внутрь. За ней оказался коридор, приведший меня в просторную гостевую комнату, обставленную богато и уютно. Массивные широкие окна давали много света, а за ними была видна зеленая полянка и лес вдалеке. Тут было красиво, но задерживаться я не стал, решив продолжить исследование моих новых владений. «Кажется, именно тут он и жил», — хмыкнул Эгос. Действительно, эта часть библиотеки выглядела обжитой. Тут хватало личных вещей, чего нельзя было сказать о читальном зале. Если вначале я продвигался по этому месту с легкой осторожностью, то теперь расхаживал тут как у себя дома. Собственно, отчасти это было правдой. Подойдя к двустворчатой двери, я резким движением распахнул ее и замер в изумлении. Ники, Ну чего ты так долго? Я уже заждалась. Комната оказалась спальней, и прямо на постели лежала незнакомая девица. Но пару секунд спустя она осознала, что я совсем не тот, кого она тут ждала. Симпатичная мордашка, длинные светлые волосы и голубые глаза. Э. Протянула она, смотря на меня круглыми как блюдце глазами. кья <сосы> завопила она так громко, что я невольно заткнул уши. Не успел я и глазом моргнуть, как девица завернулась в одеяло так, что теперь торчала только светловолосая голова, после чего начала таращиться на меня злющим взглядом. Почти сразу позади меня раздался какой-то шум и в комнату влетел дряхлого вида дед с палкой в руках, встав между мной и девушкой. «Ты еще кто такой?» – завопила она с кровати. «Вообще-то, это я должен спрашивать, кто вы такие и что тут делаете?» «Значит, сэр Николас мертв», – обреченно заключил старик, скрючившись на кресле. Девушка также была поражена до глубины души и отрешенно смотрела куда-то в сторону. Как только мы совсем чуть-чуть разобрались в ситуации, то решили продолжить общение и знакомство в гостиной. «Мне надо выпить», – не выдержала девушка и, вскочив на стройные ножки, понеслась к бару. Достала оттуда бутылку и бокал, наполнила последний, после чего приложилась к горлышку бутылки и лишь затем залпом осушила бокал. «Фух, не помогает». Первым от шока отошел дед. Он тряхнул головой и поднялся на ноги. «Прошу простить нашу неучтивость», – вздохнул он. «Просто никто из посетителей не бывает в личных покоях библиотекаря». «Мое имя сын а это весьма раскованная барышня Мерида. А вы, значит, новый библиотекарь?» «Вроде того», — криво усмехнулся я. «Кажется, вы не очень рады», — отметил он. «Разумеется, не рад. А чему радоваться? На меня взвалили то, что я не просил». Старик промолчал и решился задать следующий вопрос лишь через полминуты. «Вы не знаете, как он умер?» Я ничего не знаю, вздохнул я. Появляется тип по имени Уинсерт, говорит, что старый библиотекарь мертв, и его наследнику пора занять законное место, после чего просто смывается. Понятно, задумался старик. В последнее время сыр Николас жаловался на неспокойные времена. Эй, если Ники мертв, то выходит, мы тоже умрем, опомнилась девица и почти бегом упала передо мной на колени. Послушайте, господин. Прошу меня простить, я просто не знала, честно, я не знала, кто вы, поэтому так отреагировала. Я не хочу на полку, я не хочу умирать, пожалуйста, я...» Она зарыдала, смотря на меня молящими глазами. «Тихо, тихо!» Я не ожидал подобной реакции от Мериды. «Хватит!» Спокойно сказал Сейнтелл, подойдя к ней и коснувшись плеча девушки. «Не стоит унижаться, мы никогда и не должны были жить». «Но мне страшно, я не хочу». Так. «Хватит!» – рыкнул я на них, не в силах больше выдерживать это. «Может, мне кто-нибудь объяснит, что тут происходит, а то я и впрямь кого-нибудь убью!» Сэнтелл поднял глаза на меня, после чего кивнул. «Мы не люди. И не боги. Мы книги!» «В смысле? Вы книги?» «В прямом. Библиотекарь, как видите, очень одинок. И однажды господина Николаса посетила мысль. А что, если бы книги были людьми?» Так он взял несколько книг и вдохнул в них жизнь. Так появились мы. Я когда-то был энциклопедией. Америда. Я догадываюсь. По вульгарному наряду девушки легко было понять, из какого жанра литературы пришел ее исходник. «Вот не надо, пожалуйста, так», – шмыгнула она носом. «К вашему сведению, госпожа Вельвет Марш была непризнанным гением своего времени». «И что?» Я тоже могу взять любую книгу и сделать ее человеком? Удивился я. Не любую. Отрицательно покачал головой старик. Лишь ту, в которую автор вкладывал частичку своей души. О, как! хмыкнул я, после чего поспешил их успокоить. Не волнуйтесь. Не собираюсь я вас превращать обратно в книги. Правда? обрадовалась девушка. О, господин! Спасибо! Спасибо! А теперь, когда мы прояснили этот момент... «Мне нужна ваша помощь». «Я не знаю, как тут все работает и как этим управлять». «Моя невеста, Катрина, умирает». «Она использовала особую магию, называемую небесный доспех, каждое применение которой сокращало ее жизнь». «Ей осталось недолго, и мне срочно нужно лекарство». «В одной из здешних книг точно должно быть что-то». «И быстро. Времени у нее почти не осталось». Они переглянулись, и девица посмотрела на меня, как на идиота. «Что?» – не понял я. «В сумеречной библиотеке время идет не так, как в других мирах». «Его тут нет, если быть точным», – вмешался старик. «Не суть. Ты можешь принести ее сюда, и она не умрет, даже если пробудет тут тысячу лет». «Это запрещено!» – сердито взглянул на нее Сентел. «Да кому какое дело?» – не согласилась она. «Ты за все время, что мы тут, слышал о проверках или вроде того?» Никки сам говорил, что отец уже очень давно не покидал вершины башни а другие не могут ему указывать, что делать в сумеречной библиотеке. Это его вотчина». Старик явно был не согласен, но промолчал. «Значит, так и поступим». Я был готов пойти на риск. Вот только вопрос, как я вернусь. Отворив дверь, я вышел в коридор и посмотрел по сторонам. Мимо меня пробежала одна из служанок поместья Шенро. Поклонившись, она поспешила по своим делам, а я облегченно выдохнул. Покинуть сумеречную библиотеку оказалось до боли просто. Для этого там была предусмотрена специальная дверь, через которую можно было попасть куда угодно. Достаточно было просто взяться за ручку и представить, куда тебе нужно. Аналогично было и с возвращением. Существовал специальный ключ, что можно было использовать практически на любой двери. Вставляешь, проворачиваешь и вот ты уже там. Я подошел к комнате Катрины и откуда ни возьмись появился старший брат моей возлюбленной. «О, Максимилиан, как раз тебя я и ищу. К тебе тут гости пришли». «Гости?» – слегка удивился я. «А это не может подождать. Не думаю, что это кто-то из серого департамента. Это девушка, и вид у нее не слишком». «Не слишком?» – нахмурился я, но все-таки пошел за Дремором. «Вот она!» – указал он вниз лестницы. Светившись через перила и взглянув на незнакомку, я выругался. «Ох». «Только Неми сшила в жопе! Значит, ты все-таки ее знаешь!» Услышав разговор сверху, Амелия резко обернулась, уставившись наверх. В ее глазах появилась радость, что меня удивило, ведь она в последний раз чуть ли не ненавидела меня, в смерти Эль. «Ладно, я пойду», — сказал Дримор. «Максим, отлично! Как хорошо, что ты тут!» — облегченно выдохнула она. «Мне нужна твоя помощь!» «Нисколько не сомневаюсь, вот только я, пожалуй, пас. У тебя есть дедушка. Вполне официальная поддержка властей. Если есть проблемы, обращайся к Аиде. Она, скорее всего, поможет. А теперь прости, у меня есть другие дела». Может, в другое время я и попытался бы помочь. Но сейчас был худший момент из возможных. Демонстративно развернувшись, я направился к спальне Катрины, чтобы забрать девушку с собой в сумеречную библиотеку. «Как бы мне не хотелось помочь этой мисс неприятность, но, боюсь, она втравит меня в очередную опасную и долгую историю, а времени на это у меня нет. В первую очередь Катрина, остальные потом». «Максимилиан, пожалуйста, это связано с Эль». «Ох», вздохнул я, обернувшись, «ведь ожидал услышать что-то такое». «Она изменилась. Мы смогли восстановить ее, но она стала другой». Я пыталась сделать вид, что все нормально, уверяла ее, что вскоре мы проведем ритуал и создадим ей новое тело. А сегодня... Сегодня я спросила ее о бывшей хозяйке, той, что держала ребенка, а Эль словно перемкнула. Киран попытался все исправить, но в итоге Эль перехватила управление кузней и с ее помощью как-то ухитрилась провести ритуал. У нее есть новое тело? Не знаю, радоваться или пугаться от этого факта. Эль всегда казалась мне странной и немного жуткой, от чего я всегда поражался тому, как они с Амелией так сблизились. Да, но она... она ведет себя не так, как раньше. Ну еще бы! Она поломанный эльфийский артефакт с самосознанием. Она по определению не может быть стабильной. С этим спорить было глупо. Что ты хочешь от меня? Прямо спросил я. Найти ее. Попроси других. Своего деда, например. Нельзя. «Вдруг... Вдруг они попробуют его убить, учитывая, что она сделала». «И что она сделала?» – заинтересовался я. Взорвала артефакторскую лабораторию в университете, а затем ранила нескольких магов и солдат. «Ну, очешуенно!» – закатил я глаза. «Мало того, что на свободе оказалось разумное оружие с огромными боевыми возможностями, так она еще и на людей напала». «Это была самооборона!» Возразила некромантка. Ох, хотелось послать эту деваху куда подальше и продолжить решать собственные проблемы, и все же не мог я просто так отмахнуться от нее. Эль чуть не погибла из-за меня. Ладно, идем. Я вначале решу одно свое дело, а затем уже займусь тобой, хорошо? Ну. Хорошо, повторил я. Да, понурилась она. А куда мы идем? Спросила она, когда мы подошли к комнате Катрины. И незамедлительно последовал еще один вопрос, когда мы вошли внутрь. «Леди Катрина? Что с ней?» «Тихо, не жужжи!» – поморщился я. Она обиженно надула губки, но замолчала. Катрина выглядела плохо. По словам сидящей рядом служанки, в сознании она давно не приходила. Убедившись, что прислуга ушла, я попросил Амелию закрыть дверь, а сам аккуратно взял возлюбленную на руки. Она казалась мне такой невесомой, словно пушинка, и это ощущение пугало. «Что ты делаешь?» – ухнула некромантка. «Хватит вопросов. Лучше достань из моего правого кармана ключ и вставь его в дверь». Она с явным непониманием посмотрела на меня, но просьбу выполнила. Достав небольшой серебряный ключ из моего кармана, она подошла к двери и собиралась вставить его в замочную скважину. «Так он не подойдет. Здесь ключ должен быть в два раза больше». «Просто вставь и поверни!» Я уже стал забывать, насколько она бывает раздражающей. Что-то недовольно буркнув себе под нос, девушка все-таки сунула ключ в скважину и повернула. А когда отворила дверь, то за ней было совершенно другое помещение. «Как это? Ну разве...» «Не стой в проходе!» – буркнул я, чуть ли не заталкивая надоедливую некромантку в иной мир. «И ключ вытащи перед тем, как дверь закрыть!» Немного замешкавшись, она выполнила просьбу, а затем поспешила следом, таращась на все огромными глазами. Казалось, еще немного, и они вообще вывалятся у нее из глазниц. Что? Что это за место? А ты чего-то там? Сумеречная библиотека? Сразу поняла она, о чем я говорю. Она самая, буднично ответил я, направляясь в сторону жилого отсека библиотеки. Но, но! Как? Как такое вообще возможно? Сумеречная библиотека, сумеречная библиотека. Да любой маг за возможность оказаться тут хотя бы на пять минут будет готов отдать целое состояние. Состояние? Я даже остановился и задумался. Интересная мысль. Может, и впрямь водить сюда экскурсии, или брать за это деньги. Станешь самым богатым и влиятельным в Трилоре, или купим графство, а затем начнем завоевательные походы тебя опять несет». «Меня?» Амелия непонимающе взглянула на меня. «И тебя тоже. Не трогай тут пока ничего. Если будешь вести себя паинькой, то буду разрешать тебе бывать тут иногда и почитывать книжки». «Правда?» – воскликнула некромантка. «Да». «Здорово, но вначале Эль». «Я помню». На самом деле у меня уже были кое-какие мысли относительно того, как найти нашу кибернетическую эльфийку. Раз Амелия сказала, что Эль переклинила от слов о ребенке, следовательно, скорее всего, та отправилась в Дирраодил, где мы ее и нашли. Эту мысль я и озвучил Амелии. Логично, кивнула она. Вот только что делать, если ее схватят раньше? Ничего, огорчил я ее. Отсюда мы с легкостью можем попасть в окрестности Дирраодила. Она туда будет добираться не один день, возразила девушка. За это время ее вполне могут поймать. «Амелия!» Я остановился и повернулся к девушке. «За кого ты меня принимаешь? За серый департамент?» «Я не следопыт. Я не маг. Ей, в отличие от нас, не нужен отдых и сон. Мы чисто физически не можем ее преследовать. Лишь ждать в финальной точке маршрута». «Но...» Она сглотнула слюну и вытерла рукой проступившие слезы. «Да, ты прав». «Отлично!» Несмотря на слова превратившихся в людей книг, состояние Катерины не изменилось. Это меня немного беспокоило, но спешить с выводами я не стал. «Ох!» – встретил нас Сентел. «У нас гости! Мы не ожидали, что вы приведете еще кого-то!» Она сама увязалась, не обращайте внимания, – сказал я старику, укладывая Катерину в постель. «Ну, вам виднее!» – по голосу старика было более чем очевидно, что он не одобряет. Он был сторонником устоявшихся порядков, но хозяином-то был я. Именно так кивнул я. «А теперь что будем делать с ней? Вы сказали, что ей тут станет лучше». «Я этого не говорил», отрицательно покачал головой тот. «Я лишь сказал, что тут время течет иначе. Сейчас ее время замерло». «Этого мало. Я хочу ее излечить». «Боюсь, это не в наших силах». «Если бы вы обладали знанием и полностью контролировали библиотеку, то могли бы отмотать ее время вплоть до того момента, когда еще душа была цела». Чуть ранее, еще до того, как я отправился за девушкой, мы выяснили одну интересную и не слишком приятную вещь. Я не мог управлять библиотекой, потому что у меня не было знания. Той самой черной книги. Она служит связующим звеном между мной и сумеречной библиотекой. Я стал словно водитель новой машины без ключей. Сесть за нее могу, покопаться в бардачке и багажнике тоже, а вот завести и поехать – нет. Неприятная ситуация, но Сентелл меня успокоил. Потерять эту вещь нельзя. Она сама явится, когда придет время. «Но...» – после небольшой паузы сказал старик. «Прежний господин дал нам некоторые полномочия по управлению библиотекой в его отсутствие. Я могу сдвинуть ее время...» Но лишь на немного. Немного это сколько? Может быть, несколько месяцев. Как ты себя чувствуешь? Спросил я, когда Катрина пришла в себя. Вид девушки стал значительно лучше. Присутствовала еще легкая бледность, но мешки под глазами пропали. Сейнт сделал то, что я просил, но при этом потратил очень много сил. Старик ушел, как и Амелия. Поскольку у нас было какое-то время, прежде чем Эль достигнет Дерраадила, она решила провести его с пользой и почитать что-нибудь в читальном зале. Мэрида вызвалась ей помочь. На самом деле, на удивление, неплохо, чуть задумавшись ответила она. А где это мы? Не похоже на наше поместье. Долго рассказывать, улыбнулся я, поигрывая пальцами с ее золотистыми локонами. Главное, теперь ты будешь в порядке. Победил на дуэли. Типа того. Катрина на несколько мгновений прикрыла глаза и облизнула пересохшие губы. «Хватит так на меня смотреть!» Вздохнула она, укоризненно взглянув на меня. «Чувствую себя неловко». Я просто соскучился. Коснулся ее щеки, а затем поцеловал. Она ответила, нежно и словно немного робко. «За последние месяцы я пережил столько дерьма, что видеть тебя живой и здоровой – непередаваемое счастье». «Хватит!» усмехнулась она, стукнув меня кулачком в плечо. «Говорить такие избитые фразы – это на тебя не похоже». «А что на меня похоже?» – удивился я. «Попадать в неприятности, пропадать, порой лгать, смотря мне прямо в глаза». «С тайнами покончено», – честно ответил я. «Если раньше я не хотел посвящать ее в мою связь с сумеречной библиотекой, но не теперь, когда она оказалась тут и вряд ли в ближайшее время покинет ее. Обещаешь? Да, я все тебе расскажу, пообещал ей. Правда, буду надеяться, что ты все-таки сохранишь это в секрете. Я подумаю. Но долго мы в спальне не пробыли, потому что Катрина почувствовала сильный голод. По пути в столовую я просветил ее относительно того, кем я теперь являюсь. И сказать, что она была поражена, это не передать даже десятой доли ее эмоций. Но стоило отдать ей должное. Паладинша почти сразу вернула контроль над эмоциями. «И теперь ты, получается, бог?» «Понятия не имею», – ответил ей. «У меня уже есть кое-какие божественные силы, что я получаю от татуировок. Но на этом все. Для полного контроля над этим местом мне нужно знание. А вот где носит эту книжонку, я не имею понятия». Если не считать первую реакцию, Катрина отреагировала на новость с удивительным спокойствием и задумчивостью. И это меня одновременно радовало и пугало. Радовало, что она не решила прибить меня за то, что я скрывал подобную информацию. а пугали мысли, которые крутились сейчас в ее голове. «Довольно вкусно и остренько. Мне нравится», – сказала Катрина, закидывая в рот что-то отдаленно напоминающее чипсину, но с соусом. искала рецепт этого блюда в одной из книг». С довольным видом заявила Мерида, что их готовила. За время завтрака я немного рассказал ей про это место и что предшествовало моему попаданию сюда. «А я думала, что мне это приснилось», – вздохнула Паладинша на моменте, когда я рассказывал ей про арену эльфов. В остальном она довольно спокойно приняла все, что я хотел рассказать, включая то, что сейчас на свободе разумное магическое оружие, которое я пообещал Амелии помочь вернуть. «Максимилиан!» Смотрю, леди Дешенро стало лучше. «Да, немного», — подтвердила Катрина. «Угощайтесь», — тут же предложила угощение Мерида. «Спасибо, остренько». «Так что ты хотела?» «Спросить, когда мы отправимся за Эль. Я волнуюсь». «Еще слишком рано», — вздохнул я и поспешил напомнить девушке. «Она не попадет туда в мгновение ока. Ей потребуется несколько дней, так что расслабься». «Понятно». Расстроилась та. «Ладно, почитаю что-нибудь. Тут много интересных книг. Правда, некоторые из них на неизвестных мне языках». «Эй, погоди!» Позвал я Амелию, когда та уже собиралась уйти в читальный зал. «Не забывай, что ты меня еще старому языку должна научить. Если раньше я мог положить на это болт, то теперь эта штука мне необходима. Как я понял, старый язык лежал в основе всего в библиотеке» и его знание было необходимым условием управления сумеречной библиотекой. «Да, я помню», – кивнула она, но это не помешало ей уйти. «Можешь мне объяснить, как именно вы меня исцелили?» – поинтересовалась Катрина. «Я так и не поняла, что вы сделали». «Ничего», – пожал я плечами. «Ну, почти. Это все библиотека. Тут у каждого предмета есть свое время. Находясь тут, ты не постареешь ни на день». «Но разве я не должна тогда просто застыть, раз мое время остановилось?» Задала она вполне логичный вопрос, на который, если говорить откровенно, я понятия не имел, что ответить. Но меня спасла Марида. Все несколько сложнее», — уточнила девушка. «Можно сказать, библиотека нивелирует временной стазис, позволяя живым объектам не застыть в вечности». «Понятно», — хмыкнула Паладинша, задумавшись над услышанным. «Такой эффект нужен библиотеке, чтобы сохранять книги. Не только от простого разложения, но и для магических гримуаров. В них нередко создатели закладывают весьма опасные и нестабильные магические схемы. Была одна книжка, которая каждые пять минут генерирует разряд молнии, поражающий всех вокруг. Сами понимаете, что хранить ее в обычных условиях невозможно. А тут ее время застыло, и магическая схема заморожена. При желании библиотекарь может заморозить и разморозить время для объекта, К примеру, при вторжении библиотекарь может просто пожелать и незваный гость превратится в подобие статуи, застывшей в вечности». «Крутая способность», – задумался я. «А что с течением времени в соотношении с другими мирами?» – задала Катрина вопрос, но уже не мне, а фривольно одетой девице. «Максим сказал Амелии, что у них есть несколько дней, но вдруг тут пройдет день, а в нашем мире месяц». «Все не так просто», – вмешался я. «Время в библиотеке гибкое» и я могу настраивать его течение в соответствии с желаемым миром. Это не сложно. Достаточно в комнатке неподалеку подержать руку на металлическом шаре и представить мир, который тебе нужен. Если верить Сентеллу, то в будущем я смогу управлять этим силой мысли. Но пока мне нужны костыли.